Я вас очень давно жду, сказал адвокат с кровати, положив на ночной столик документ, который он читал при свечей и надев очки, пристально посмотрел на К. Но вместо того, чтобы извиниться, К сказал: "А я скоро уйду". Адвокат оставил без внимания эти слова, и так как К не извинился, добавил: "В следующий раз я вас так поздно не приму". "Это вполне совпадает с моими намерениями", сказал К. Адвокат посмотрел на него вопросительно. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он. «Если вам угодно», — сказал Ка. Пододвинул кресло к ночному столику и сел. «Мне показалось, что вы заперли дверь на ключ», — сказал адвокат. «Да», — сказал Ка. «Из-за лени». Он не намеревался никого щадить. Но адвокат спросил. «Она опять к вам приставала?» «Приставала?» — переспросил Ка. «Ну да», — сказал адвокат и рассмеялся. «От смеха у него начался приступ кашля, а когда кашель прошел, он опять засмеялся. Да вы, наверное, уже сами заметили, какая она назойливая», — сказал он и похлопал Ка по руке. Тот по рассеянности положил руку на ночной столик, но тут же быстро отдернул ее. «Видно, вы не придаете этому значения», — сказал адвокат, когда кап промолчал. «Тем лучше, иначе мне, наверное, пришлось бы перед вами извиняться». Это ее причуда, и я давно ей все простил, и даже разговаривать об этом не стал бы, если бы вы не заперли дверь. Не мне объяснять вам эту причуду, но сейчас у вас такой растерянный вид, что придется все рассказать. Причуда эта состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красавцами. Она ко всем привязывается, всех их любит, да и ее как будто все любят а потом, чтобы меня поразвлечь, она иногда мне о них рассказывает, конечно, с моего согласия. Меня это ничуть не удивляет, а вот вы как будто удивлены. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать, феноменальное явление природы. Разумеется, сам факт обвинения отнюдь не вызывает каких-либо отчетливых Ясно определенных перемен во внешности Ведь это не то, что при других судебных делах Тут большинство обвиняемых продолжают вести свой обычный образ жизни И если у них есть хороший адвокат, взявший на себя все заботы То и процесс их не касается Тем не менее, люди, искушенные в таких делах Могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо По каким приметам, спросите вы? Мой ответ вас, может быть, не удовлетворит. Просто эти обвиняемые — самые красивые. И не вина делает их красивыми. Я обязан так считать хотя бы как адвокат, ведь не все же они виноваты. Да и неожидание справедливого наказания придает им красоту, потому что не все они будут наказаны. Значит, все кроется в поднятом против них деле. Это оно так на них влияет». Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк.